Глава двадцатая. Сеанс драконьего гипноза. На завтрак мы, конечно, опоздали. Риенд бросил на Клеерна такой взгляд, словно хотел покрутить пальцем у виска. Двирн, уставившись в тарелку, ковырял оладьи, обмакивая их в ягодный сироп. Виар смерил нас обоих тяжелым взглядом и проронил. Клерн, задержись после завтрака!» «Мне нужно с тобой поговорить». Я машинально взглянула на запястье. Метку не было видно. Если возникнут реальные проблемы, ее придется показать. Но тогда нужно будет объяснить, зачем нам понадобилось вводить правителя в заблуждение. И я пока не уверена, что VR вне подозрений. Я перебрала все, что только можно, и не увидела ни одного мотива. чтобы кто-то из этих троих захотел так радикально избавиться от Клеарна. Может, дело не в семье? Мой дракон мог обидеть кого-нибудь из слуг, например. Слуга ведь тоже может обрушить магией часть башни или запустить в комнату огневики. Или не может. Надо будет спросить потом у Клеарна. — Не знаю, кто распоряжался о завтраке, но справилась отлично, — отметил Двирн. Любопытное и намирное блюдо. Отец, кто сегодня занимается замком? Анжелия Крас, проронил Виар. Кстати, Анжелия, откуда такое знание и намирной кухни? Я ощутила, как напрягся рядом Клерн. Риент внимательно уставился на меня. Мои родители иногда путешествовали в другие миры. С улыбкой проговорила я. Они рассказывали, что видели там интересного. Мама иногда пробовала готовить мирное блюдо. «Да, припоминаю, что у них была лицензия», — кивнул Виар. Моё сердце сделало кульбит. «Лицензия? Я понятия не имела, что опытным магам для этого нужны разрешения. Думала, что гулять по мирам запрещено только легкомысленным адепткам вроде Анж. Надеюсь, эргеры почищены». Небрежно поинтересовался Риент. «Я хотел пригласить тебя на прогулку над городом». Я чуть не выронила серебряную вилку. «Этому-то что от меня нужно?» Почему-то мысль о самом полете на этот раз не вызвала страха. Видимо, начинаю привыкать. «Часть эргеров почищена», — насколько смогла, безразлично ответила я. «Остальные приведут в порядок после обеда». Насколько помню, я вчера вечером видела пару блестящих эргеров, на которых никто не летал. Надо будет не забыть распорядиться о чистке остальных, раз уж о них зашла речь. Виар задумчиво кивнул. «Прекрасно! После завтрака я покажу тебе окрестности города», — жизнерадостно пообещал Риент. «Там есть очень живописные виды». Моего согласия он не спрашивал. «Что ж...» Раз Калиарн не вмешивается, значит, пока что не происходит ничего необычного. «Благодарю, господин дракон!» Я склонила голову. В голове вертелись разнообразные вопросы. Когда на моей руке может появиться брачная метка? Можно ли взять с собой веер Анж, и не странно ли он будет выглядеть в Эргере? Ну и главное, о чем со мной собирается говорить Риент? После завтрака, оставив Клеерна объясняться с хмурым Виаром, я ринулась в комнату. Веер и нож Анжелии, подумав, взяла с собой в подаренной Клеерном сумочке. К моему удивлению, уменьшить их удалось с первой попытки. Чем прикрыть запястье я не представляла даже приблизительно. Среди вещей Анж не было ни браслетов, ни часов, ни вообще чего-либо, что можно надеть на запястье. В итоге я нашла лёгкий жёлтый шарфик и туго обмотала им кисть руки. Вскоре я в брючном костюме садилась с Риэндом в Эргер. «Что с рукой?» — сразу спросил он. Э, «Небольшое растяжение», — выдала я заготовленный ответ. «Я иногда экономлю магический резерв». «Могу вылечить». Он попытался сцапать меня за руку, но я отдёрнула её. «Благодарю, господин дракон». Думаю, само пройдет к вечеру. Эргер летел над городом, и, удивительно, у меня совсем не кружилась голова. Я даже с любопытством смотрела вниз на узкие улочки, аккуратные дома и сады, играющих детей, пасущиеся на лугу стада каких-то рогатых животных зеленого цвета. «Анжелия, и я хотел кое о чем спросить», — после долгого молчания заговорил Риент. Я подняла на него взгляд. Старший брат клерно смотрел на меня, не мигая, и я ощутила, что не могу отвести глаз. «Сейчас ты скажешь правду!» С нажимом, словно пытался меня загипнотизировать, проговорил он. Я торопела ждала продолжения. Риент сверлил меня взглядом. «Ты приворожила моего брата?» Наконец спросил он. От такого бредового обвинения я чуть не фыркнула. — Нет, конечно, — выдохнула я. — Ты опаивала его приворотным зельем, проводила какие-то обряды, — уточнил риент связывала вас невидимыми узами. Кажется, он решил перечислить все возможные способы влюбить дракона с помощью колдовства. — Господин дракон... Стараясь говорить сдержанно, ответила я, как только риент остановился, чтобы сделать вдох. Никаких магических воздействий я к Клеарну не применяла. Мне бы в голову это не пришло. Я вообще считаю, что дракон сильнее ведьмы, и никакому моему колдовству не поддастся. — Не применяла к Клеарну, значит. — А к Двирну? риент подался немного вперед. — Правду. Говори правду. «Дракон всерьез считает, что я стала бы признаваться, если бы действительно умудрилась каким-то образом приворожить к себе его братьев. Или он пытается воздействовать на меня какой-то драконьей магией, чтобы я могла говорить только правду?» «К Двирну тем более. Я с ним почти не общаюсь», — мирно ответила я. «Тогда почему Двирн катает тебя в Эргере?» «Не знаю». Он просто показывал мне и, Рунь, и Гвирн, главный город. — Вспоминай! — медленно и властно проговорил дракон. — Двирн когда-нибудь расспрашивал тебя так, как я сейчас? — Нет. Я на всякий случай на ощупь развязала завязки сумочки и нащупала внутри веер. — Что в сумке? — голос Риенда прозвучал резко. — Веер, здесь жарко! — выдохнула я. Я достала веер и принялась им обмахиваться. Защита Анж сработала. Через несколько секунд глаза Риенда уже не притягивали меня. Я могла бы отвести взгляд, но чувствовала, что этого делать не стоит. Что надо смотреть на Риенда, пока он сам не отведет глаза. Скорее бы узнать у Клеарна, что это за фокусы. Да и вообще скорее бы добраться до Клеарна. Почувствовать на себе его руки, поцеловать своего дракона. «Почему Клеарн проводит с тобой столько времени? Чего он хочет?» Не унимался старший сын правителя. Он предлагал мне статус официальной любовницы. После небольшой заминки ответила я. «В вашем присутствии!» «Почему он выбрал тебя? Вокруг него полно ведьм, готовых на все ради статуса!» «Не знаю». Во взгляде Риэнда промелькнуло что-то опасное. Мне стало совсем не по себе. Что все-таки происходит? То ли Виар поручил старшему сыну провести допрос, то ли Риент действует по собственной инициативе. Это может быть заботой о Клерне или, наоборот, выяснением его слабых мест. Мой брат признавался тебя в любви, предлагал выйти замуж. Так я тебе все и рассказала. Нет уж... Пусть пока все думают, что между мной и Клеарном не происходит ничего особенного. Никому не нужно знать, насколько все серьезно. В любви не признавался, замужества не предлагал, — доложила я. Почему ты отказалась от статуса официальной любовницы? Он не отрывал от меня змеиного намигающего взгляда. — Не уверена, что сейчас мне это нужно, — ответила я. Да и Клерн не слишком настаивал. Пауза показалась бесконечной. Риэнд застыл на несколько секунд, словно пытался прочесть мои мысли, а затем медленно проговорил. «Ты сейчас же забудешь об этом разговоре. Ты не будешь помнить, о чем я тебя спрашивал. Ты приходишь в себя». Он отвел взгляд и глубоко вздохнул. Я перевела дыхание. Пальцы до боли крепко сжимали веер. Я опустила глаза и бездумно уставилась вниз, на реку и купающихся в ней людей. Подлетаем к замечательной деревушке. Здесь живут только маги и ведьмы. Ни одного обычного человека. Как ни в чем не бывало, заговорил Риент. Я заметила, что его глаза сделались усталыми. Они хранят в тайне свое мастерство и передают секреты из поколения в поколение. Я слушала, кивала. И с нетерпением ждала, когда мы вернемся в замок. Веер из рук не выпускала. Мало ли что еще взбредет дракону в голову. Но Риэнд вел себя образцово и не пытался больше проделать никаких трюков. Вскоре мы снова летели над главным городом. И он показывал мне с высоты рынок, мощенную камнем площадь, где проходят праздники и гуляния, места для взывания к богам, многочисленные скверики и парки. Главный город сверху казался зелёным из-за обилия деревьев. Воздух здесь был такой, как в нашем мире можно найти только где-нибудь в лесу, подальше от автомобильных дорог. «Анж, ты понимаешь, что у тебя есть шанс выиграть отбор?» Спросил Риэнд, глядя на высокие башни замка. «Думаю, правитель не захочет взять меня в жёны». Я опустила глаза. «Разумеется, не захочет. Он хмыкнул, особенно после вашей с Клеерном совместной ночевки в его спальне. «Но отец может заставить Клерна жениться на тебе, если увидит, что ты этого достойна. Так что мы вполне можем породниться». «И я почала бы это за честь, господин дракон», — машинально ответила я. Когда мы подлетали к посадочной площадке перед входом в замок, я заметила в окне Клеарна. На душе потеплело от того, что меня ждут. И как я могла не чувствовать это тепло раньше? Клеорн знал, что я его пара с первой нашей встречи, а я постоянно отвлекалась на что-то и не понимала, насколько меня тянет к дракону. Хорошо, что не смогла вернуться домой. Там на меня навалилось бы ощущение пустоты и потери, а исправить что-либо было бы уже нельзя. По винтовой лестнице замка мне хотелось бежать, но приходилось чинно идти рядом с Риэндом, который теперь интересовался, что сегодня подадут на обед и когда это произойдет. «Очень неплохо справляешься», — одобрительно заметил он. «Обычно видимо, слабы в ведении хозяйства. Мы уж было приготовились питаться в харчевне. Ты сегодня всех удивила». Я улыбнулась и вежливо склонила голову. Ничего сложного в том, чтобы составить меню на день, я не видела. Уверена, что все ведьмы без проблем справятся с этой задачей. Адептки могут, например, не подумать об уборке или о задании садовнику, но вряд ли забудут, что им надо что-то есть. Я поблагодарила Риэнда за воздушную прогулку и вошла в свою комнату, хотя больше всего мне хотелось сразу кинуться к Клеарну. Я переоделась в узкое зеленое платье чуть ниже колена. Драконья метка уже проявилась на моем запястье. Скорее бы найти доброжелателя Клерна, как-то решить проблему и прекратить цирк с отбором. Пока все идет более-менее гладко, но я слишком мало знаю. Стоит Виару дать какое-то задание, связанное с магией, и я тут же, как минимум, опозорюсь. Я же не могу за пару недель выучить все, что Анж усвоила за девять лет в академии. Короткий стук в двери заставил меня инстинктивно спрятать за спину руку с меткой. В комнату с довольной улыбкой вошла Лауни. Она несла на подносе две мисочки с чем-то розовым, покрытым инеем, и серебряные ложечки. «Детка, как замечательно!» — с порога начала она. «Такая красивая пара!» Клерн уже сообщил отцу, что ты больше не участвуешь в отборе. Безголовый мальчишка не мог объявить о ваших отношениях сразу, как только вы прилетели. Я вышла в ступор, пытаясь понять, что происходит. Мы же договорились с Клерном, что будем молчать о метках, что отбор для меня продолжается. Он объявил о наших отношениях? Растерянно переспросила я. Официально нет. Но он долго говорил с Виаром, и правитель назначил тебе аудиенцию через час. Это ведь что-то значит?» Старушка хитро улыбнулась. «Что-то это, конечно, значило. Понять бы еще, чего именно мне ждать от разговора с Виаром». «Клерн попросил принести сюда для вас двоих ледянки из ягодного сока». Лауни поставила поднос на стол у окна. Наконец-то он перестал таиться. Сколько можно было бегать к тебе втихаря? Что-то я не замечала, чтобы Клерн особо таился. В мою комнату он заходил открыто в любое время, когда ему задумается. Разве что специально не сообщал об этом отцу и слугам. Клерн появился сразу после ухода Лауни. В руках у парня была гладкая деревянная шкатулка с искусно вырезанным на ней летящим драконом. «Что ты сказал Виару?» — выпалила я сразу после долгого поцелуя. «Зачем тебя звал Риент? одновременно со мной спросил Клеар. «Потом расскажу кое-что интересное», — пообещала я. «Лауни сказала, что ты перестал таиться, и что правитель назначил мне аудиенцию через час. Хотелось бы представлять, что происходит». «Отец сказал, что я своим поведением перешел все грани приличия». Он уже определил тебя мне в невесты. Парень улыбнулся. Но будет молчать до конца отбора, потому что хочет посмотреть, как ты справишься со всеми испытаниями. Он еще присматривает адептку, которая подошла бы Риенду. Для Двирна вроде кого-то уже наметил. В общем, Риент был прав. Отбор затевался скорее для нас, чем для отца. Хотя, может, ему кто-нибудь и приглянется. С сомнением добавил Клеорн. «Я рассеянно кивнула. Сейчас меня меньше всего волновало, на ком женится правитель. У Виара хватит ума и жизненного опыта не связаться с пухлогубой Дарианой или с живым аналогом куклы Барби». «Насчет аудиенции можешь не беспокоиться», — продолжал Клеорн. «Это чистая формальность, что-то вроде знакомства с будущей родственницей». Смотри, что я успел купить в лавке готовых украшений. Он поставил шкатулку на стол рядом с мисочками и откинул крышку. По-моему, это полностью прикроет брачную метку. В шкатулке лежал широкий разъемный золотой браслет с непонятными узорами и вкраплением разноцветных сверкающих драгоценных камней. Он действительно закрыл цветок и языки пламени на моей руке. Красиво! Благодарю! но он будет привлекать внимание, — с сомнением протянула я. Анж, все ведьмы обвешиваются украшениями, если у них есть шанс попасться на глаза отцу или кому-то из нас. Клеарн хмыкнул. Ты, наоборот, привлекаешь внимание отсутствием блестящих побрякушек. И не обвешивается, — заинтересовалась я, отправляя в рот первую ложечку ледянки. Знакомое лакомство. В нашем мире это называется фруктовый лёд. Рунни не обращал внимания. Может и нет. Хотел заказать тебе украшение, достойное невесты дракона, но пока нельзя. Слух разойдётся по всему главному городу. Так что там надо было Ренду. С чего вдруг он решил покатать тебя в Эргерии? Клерен слушал внимательно. И хмурился все сильнее. «Что это был за допрос?» Спросила я. «Самому интересно», процедил он. Дракон может заставить обычного человека или более слабого мага сказать правду, но к этому прибегают очень редко. Когда дракон использует магию взгляда, он тратит много сил и энергии, истощает на какое-то время магический резерв. видимо риент решил что ты используешь какой то сильный приворот не ожидал от него такой заботы почему на меня не подействовала его магия я поежилась представив сколько всего интересного могла бы выложить риенду на тебе драконья защита клеарн улыбнулся и ты моя пара к правителю я шла с опаской а вдруг виар проделает такой же фокус но с большим успехом. Кто знает, что от него ожидать. Лауни провела меня в конец коридора и постучала в массивную деревянную дверь. Я вошла в зал, в котором можно было бы при желании устраивать балы. Высокий потолок с лепниной, массивные колонны, огромное пространство никак не соответствовало моему представлению о рабочем кабинете. Из мебели здесь были массивные стол и стул в конце зала. Стол был завален бумагами и свитками. Вполне рабочая картина. А у стены стоял высокий каменный трон такой ширины, что на него могли бы усесться одновременно человека 4-5. Может, он рассчитан на то, чтобы Виар мог поместиться на нем в драконьем обличии. Правитель стоял в нескольких шагах от меня. Я низко поклонилась и начала произносить положенные слова. «Приветствую великого дракона Виара. Для меня большая честь?» «Достаточно», — бросил правитель. Я тут же разогнулась и взглянула на него, стараясь держать удивление. Начало аудиенции мне определенно не нравилось. «Сократим ритуальный обмен любезностями», — продолжал Виар. «Я изучил твое досье. Академические баллы впечатляют». Ты неплохо справляешься с заданиями отбора. Скажу более, ты могла бы выйти победительницей. Однако я заметил интерес к тебе всех моих сыновей. В связи с этим вопрос, на какой результат на отборе невест ты рассчитываешь. Мне показалось, Клерн объяснился с вами. Осторожно начала я. Он объяснился, перебил Виар. Но мне хотелось бы услышать от тебя. Возможно, ты рассчитываешь на нечто большее, чем брак с моим незаконным сыном. Я сморгнула. Он намекает, что мог бы выбрать меня себе в невесты, или предлагает обратить внимание на своих старших законных сыновей. Какой-то бред. Неужели Виара не смущают мои отношения с Клеарном? Нет, после короткой паузы решительно произнесла я. Я не рассчитываю выиграть отбор. Ты отдаешь себе отчет, что Клеорн никогда не станет правителем, что он может рассчитывать только на собственный замок, но не на власть?» Суховато уточнил Виар. «Да, я на всякий случай еще раз поклонилась. Ты понимаешь, что значит стать женой дракона, не официальной любовницей, а именно супругой?» заботиться о доме, родить и воспитать ребёнка или детей. В случае наступления урговых тварей, жёны выходят против них вместе с драконами. Перечислила я от души, надеясь, никогда не встретиться с созданиями урга. Виар кивнул. «Есть кое-что ещё?» Медленно заговорил он. «Ты осознаёшь, что дракон не может хранить верность одной женщине?» если она не является его истинной. Я спокойно подтвердила, что осознаю эту проблему. К счастью, нас с Клеарном это не касается. Дракон не захочет изменять своей паре. — Ты странная ведьма, Анжелия Крас, — произнес Виар. — Отбор для тебя будет продолжаться, и я хочу видеть, на что способны наиболее сильные адептки Академии. Ваши отношения с Клеарном не получат официальный статус до окончания отбора. Я возвращалась в комнату в полном недоумении. С одной стороны, все шло так, как мы с Клеарном и планировали. А с другой я не могла понять, зачем правитель ненавязчиво отговаривал меня от возможного брака с его сыном. Неужели великий дракон сам имеет на меня какие-то виды? Как же все сложно в этом мире!